«У меня в этом чемодане сидят пять кошек. Все с того самого пустыря. Я их совсем недавно наловил. Свеженькие. Прямая поставка. Уколчики ь им сделали, чтобы не трепыхались. Нет, это не наркоз. Они не спят и все чувствуют. И боль в том числе. Мышцы как вата. Ни лапой пошевелить, ни голову повернуть. Они же, твари, сопротивляются, царапаются». Вот и пришлось успокоить. Сейчас ножом я начну им животы вспарывать. Достану сердце, живое, пульсирующее. Отрежу голову. Прямо у тебя на глазах. Кровища будет! А уж боль-то какая! Разрезали бы тебе брюхо, вырвали сердце. Завыл бы, небось, от боли. Кошки то же самое. Тоже ведь боль чувствуют. «Бедолаги! Не подумай, что я садист, что у меня крови и слез нету. Но я ничего не могу поделать! Без боли никак не обойтись! Такое правило! Опять правило! Никуда не денешься от этих правил!» Джуни о к е р подмигнул на Кате. «Работа есть работа! Жизнь такая!» «Итак, приступим! Начнем по порядку!» а кунжутку на самый конец припасем. А, ну, есть еще время подумать. Не доводил бы до греха. Согласился бы, а? Ну что, я убиваю кошек, или ты убиваешь меня?» Положив на стол обмякшее тело кота, Джонни в о к е р выдвинул ящик и вытянул оттуда двумя руками большой черный матерчатый сверток. Осторожно развернул и выложил на стол его содержимое. Портативную дисковую пилу, целый набор хирургических скальпелей и огромный нож. Весь этот арсенал отливал острым стальным блеском, словно только что вышел из рук точильщика. Джонни Уокер любовно ощупал каждый предмет из своего набора. Потом достал из другого ящика несколько металлических мисок и тоже расставил. Казалось, на столе за каждой вещью было закреплено свое место. В заключении из ящика был извлечен черный пластиковый мешок для мусора. За приготовлениями Джонни Уокер не переставал насвистывать. — Хей-го, хей-го. — В каждом деле должен быть порядок, Наката-сан, — приговаривал он. — Не надо смотреть слишком далеко вперед, а то заглядишься, не заметишь, что под ногами, и... б ц Слетишь с катушек. Ну, а и поднос себе глядеть тоже ни к чему. Не будешь видеть, что впереди, на что-нибудь наткнешься. Поэтому делай так. Вперед посматривай. И по порядочку, по порядочку. Только так и не иначе. Сощурившись, Джонни Уокер у ласково погладил кота по голове. Поводил кончиком указательного пальца по мягкому брюшку. Потом взял в правую руку скальпель и без предупреждений и колебаний одним движением рассёк шкурку. Всё произошло мгновенно, и з продольного разреза вывалились алые внутренности. Кот разжал челюсти, видно, вопль рвался из его души, но лишь едва слышно пискнул. Наверное, язык отнялся. Даже рот толком не смог открыть. Но глаза... И тут никаких сомнений не было, Исказила чудовищная боль. Наката представил, какой невыносимой она должна быть. И тут будто за кем-то вдогонку Потоком хлынула кровь. Залила Джонни Уокеру руки, Обрызгала жилет. Но тот не обращал на это никакого внимания. Насвистывая свое «Хэйго», Он погрузил руки в распластанное тельце кота и, ловко орудуя маленьким скальпелем, вырезал сердце. Маленькое сердечко. Оно еще билось. Джонни в о к е р положил окровавленный комочек на ладони и протянул на Кате. «Гляди! Вот оно! Сердце-то! Еще живое! Гляди, гляди!» Повертев сердце под носом у накаты, Джонни в о к е р как само собой разумеется, отправил его в рот. Почмокал губами и, ни слова не говоря, смакуя, принялся не спеша жевать. В глазах у него, как у ребенка, откусившего свежее пирожное, растекалось полнейшее блаженство. Джонни о к е р утер тыльной стороной ладони выпочканный кровью рот, старательно облизал кончиком языка губы. — м м т о п л е н ь к а я свеженькая, так и прыгает во рту. Не в силах оторвать взгляд от этого зрелища. Наката молча наблюдал за происходящим. Ему казалось, что в голове у него началось какое-то шевеление. В комнате остро запахло только что пролитой кровью. Под аккомпанемент «Хэй-гоу» Джонни Уокер привычными движениями принялся пилить коту голову. Зубья пилы со скрипом крушили кости — Кости были тонкие, и времени операция почти не заняла, но в эти несколько секунд скрежет пилы буквально вдавливал в пол. Джонни Уокер бережно положил отрезанную голову на тарелку и, отступив немного какое-то время, оценивающе смотрел на нее. Прищурившись, точно оценивал произведение искусства. Оборвав свой художественный свист, он вытащил ногтем застрявшую в зубах крошку, Бросил обратно в рот и с чувством разжевал. Громко, со вкусом, сглотнул слюну, потом раскрыл мусорный мешок и небрежно швырнул туда обезглавленный и выпотрошенный кошачий труп, всем своим видом показывая, что больше в нем не нуждается. — Есть один! — объявил Джонни Уокер, протягивая на к а т я окровавленные руки. — Скажи, работенка, живым сердцем п о л а к о м и т с я это что-то! хоть и весь в крови выможешься. Моя рука морей коснувшись, их прозелень окрасит в красный цвет. Макбет. Ха -ха -ха. Да Макбета мне, разумеется, далеко. Но так на химчистке разоришься. Что н е г о в о р я костюмчик-то непростой. Можно, конечно, в халате хирургическом, там, в перчатках удобнее было бы. Но нельзя. Еще одно правило.